УЛИЦА ПОВЕЛО ВИШИНСКАЯ ГОСТИ Сперва Иван захотел жениться на Берте, а познакомился с ней только полтора года спустя. Так бывает. Увидел на улице женщину, высокую, статную, с кудрявыми волосами цвета крыла попугая Ара, то есть действительно трех цветов — красного, синего, желтого в каком-то невероятном косматом овчинном жилете с фольклорным орнаментом, с незажженной короткой сигарилой в зубах и сливочно-белым лабрадором на поводке, невольно подумал, вот бы мне такую жену, и сам удивился. Зачем мне вообще какая-то жена? Какая-то совершенно точно ни к чему. А вот такая, смешная, кудрявая, пестрая, длинная, с веселым ласковым псом, наверняка пригодилась бы. Пусть бы была под рукой. Забыл об этом, конечно, но сразу же вспомнил, случайно встретив Берту в компании приятелей старшей сестры Алины, с которой никогда не был особенно близок, редко виделся и вдруг так удачно зашел. Голос у Берты оказался под стать его первому впечатлению. Бархатный, низкий, с едва заметной волнующей хрипотцой. Спросил, как поживает ваша собака, и угадал, это был отличный ход. Кратчайший путь, если не ко всему сердцу Берты сразу, то хотя бы к одному из предсердий, к левому, например. Остаток вечера они проговорили о Зигге. Все сразу спрашивают «Стардаст?» И я соглашаюсь, но на самом деле в честь зигзага МакКряка. Вы же в детстве смотрели эти мультфильмы? Ну вот, щенком он был точно такой же прекрасный храбрый дурак и еще добрую половину ночи болтали обо всем на свете наматывая бесконечные круги по холодному весеннему городу иван был так счастлив что можно сказать впал в детство расставаясь с бертой возле подъезда внезапно оробел и даже не попытался ее поцеловать однако не особо огорчился почему то не сомневался что впереди у них если не вечность то как минимум целая жизнь Недели не прошло, а он уже гулял с зигзагом-макряком. Берта вдруг позвонила ему, сказала, что улетает на три дня по делам. Добавила, «Обычно, когда я в отъезде, за зигзагом присматривает уборщица, но если вдруг ты тоже хочешь, ей придется уступить». Иван терпеть не мог заниматься чужими делами, но тогда даже не раздумывал. Они со стариком-лабрадором поладили при первой же встрече. ты да и пожить в доме женщины, в которую только-только начал влюбляться, занятное приключение даже если жить там предстоит без нее. В общем, все сложилось отлично. Вернувшись, Берта сказала, «Надо же, обычно я с трудом переношу присутствие посторонних в своей квартире, но ты тут, как всегда был, хоть вовсе не выгоняй». Но выгнала, конечно. Правда, не сразу, а вечером следующего дня. Сказала, «Прости, моя радость, мне надо работать». Только тогда спохватился, «Слушай, и мне». Прекрасное было время. причем в отличие от других его прекрасных времен, оно все не заканчивалось и не заканчивалось. Каждое новое свидание с Бертой казалось не самым первым, конечно, но примерно вторым. Сестра Алина при встрече сказала, «Ну ты даёшь, охмурил нашу писательницу. Мы с девчонками были уверены, она вообще не по этому делу, в смысле не по мужикам. И вдруг ты ушам своим не поверил. Какую писательницу? Погоди, так Берта...» Да ты что? Не врешь? Выяснилось, что Берта пишет детективные романы. Написала уже целую серию, около десяти штук, и тиражи большие. Да ты сам видел, как неплохо она на эти деньги живет. Ее романы пользуются популярностью, особенно среди женщин среднего возраста. Ну тут, положим, можно сделать поправку на злой Оленин язык. Почему-то, когда хотят обругать писателя, оставаясь при этом в рамках приличий, непременно призывают на помощь пресловутых женщин среднего возраста, как будто они черти с хвостами. Где пройдут, не растет трава. В смысле, рядом с ними нет ни жизни, ни литературы, вообще ничего. Сперва чуть не сбежал с перепугу на край света». Да все равно куда, лишь бы подальше от Берты, потому что однажды крутил роман с художницей и с тех пор твердо решил больше никогда, ни за что, ни на каких условиях не связываться с так называемыми творческими людьми. С другой стороны, все люди разные, мало ли что там творят другие, а Берта есть Берта, сдержанная, смешливая, тёплая и исполненная достоинства. И еще, как выяснилось, чертовски скрытная. Но кто не без греха? Обдумав новость, Иван, в конце концов, даже обрадовался. Теперь, по крайней мере, понятно, почему Берта, хоть и выглядит влюбленной по уши, вовсе не рвется проводить в его обществе все выходные и вечера. К такому он не привык. До сих пор сам постоянно сражался с женщинами за свое священное право проводить часть свободного времени в одиночестве или с друзьями, а с Бертой получилось наоборот. Ему, надо сказать, совсем не понравилось оказаться по другую сторону баррикад. Где вместо того, чтобы наслаждаться свободой, только сидишь и думаешь «Интересно, что она сейчас делает без меня?» Пишет «Детективы», положа руку на сердце, совсем неплохой вариант. Он, конечно, сначала твердо решил никогда не читать «Бертины детективы». Понятно, почему. В этом жанре, прямо скажем, немного шедевров. И если «Бертины книжки» окажутся совсем уж полным дерьмом, будет трудно пережить разочарование, так что лучше не рисковать. Но не утерпел, конечно. Погибая от любопытства, открыл одну в магазине, решил не понравиться, сразу захлопну. Постараюсь поверить, что это был самый слабый фрагмент во всем ее сериале. В общем, как-нибудь переживу. Но неожиданно для себя так увлекся, что очнулся чуть ли не на середине. Подумал, наверное, я женщина среднего возраста. Это единственное разумное объяснение. Ну или Берта все-таки гений. В моих интересах выбрать второй вариант. Гений, не гений, но детективы Берта правда писала хорошие. Он прочитал все и даже, можно сказать, заново влюбился. Вернее, не заново, а просто в новую Берту, к которой теперь прилагались бесстрашный частный детектив Клаус, субтильный отставной шахматист и его соседка Илона, двухметровая бывшая баскетболистка, по доброте душевная, взявшаяся опекать растяпу соседа и получившая столько приключений на свою задницу, сколько вообще способна вместить задница размера XXL. Пара получилась нелепая, но обаятельная. События по большей части загадочные, тайные, порой пугающие, разгадки всегда остроумные. В ходе расследования мощный аналитический аппарат Клауса удачно умножался на житейский опыт Илоны, так что никто не оставался на вторых ролях. Но самым главным достоинством Бертиных книжек была их атмосфера, умело созданная трогательными деталями и задушевными диалогами. Вроде ничего особенного, но рядом с Илоной и Клаусом хотелось остаться жить. Или хотя бы заходить к ним в гости по вечерам, когда Берта запирается дома, чтобы как следует всласть поработать, и все, чего от нее можно добиться, приглашение вместе погулять с зигзагом. Целых двадцать минут. Но Иван больше не досадовал. Ее работа и правда стоила того. Берте он долго не говорил, что читал ее книги просто не решался признаться. Чтение почему-то казалось ему постыдным поступком, как будто в личную переписку залез, хотя эта так называемая личная переписка издавалась многотысячными тиражами и продавалась во всех книжных магазинах на радость читателям. Но все равно как-то не поворачивался язык. Когда, наконец, раскололся, Берта сперва нахмурилась, но потом рассмеялась. «Ну да, конечно, ты в курсе. А чего я хотела? Сотню любовников легче было бы скрыть, Зато, узнав, что он полюбил Илону и Клауса, обрадовалась. «Не зря я решила, что с тобой можно иметь дело. Они отличные, и не потому, что я про них так уж хорошо написала, а сами по себе». В итоге Бертины и детективы их еще больше сблизили, можно сказать, породнили, как иногда бывает после удачного знакомства с родителями невесты. Чувствуешь, что тебя приняли, признали членом семьи». То есть Иван теоретически предполагал, что так, наверное, бывает. На практике до знакомства с родителями избранницы у него еще ни разу не доходило. Просто не успевал. Он вообще был мастером короткого бурного романа. Месяц, ну два, потом начинал скучать. Но с Бертой они познакомились в марте, а в декабре он еще продолжал искренне волноваться перед каждым свиданием. Как бы ей не разонравиться, не ляпнуть какую-то глупость, не разочаровать. И, в общем, уже понимал, что, пожалуй, не разонравится, но волноваться от этого не переставал. В начале декабря Берта сказала, «Слушай, у нас есть проблема». И Иван чуть не умер на месте, потому что сразу решил, вот и все. Но она добавила, «Я влюблена в тебя по уши. Мне с тобой весело и спокойно, и вообще хорошо. Очень не хочется тебя такого прекрасного огорчать, но у меня есть традиция встречать новогоднюю ночь за работой». От нее лучше не отступать. Один раз очень давно поддалась на уговоры, и потом за весь год не написала почти ни строчки. Ладно, вру, написала, но это была моя худшая книжка. К счастью, у меня хватило ума ее нафиг выбросить. Больше так не хочу. Он даже рассмеялся от облегчения. Господи, всех проблем одна новогодняя ночь. Плю, не забудь. Терпеть не могу этот праздник. Лягу спать или пойду в клуб с приятелями, в кои-то веки надерусь. Берта повисла у него на шее. «Не рассердился, не обиделся. Ты самый прекрасный! Ура!» И весь остальной декабрь у них получился очень счастливый. Свидания были чаще и заканчивались, как правило, утром, причем после завтрашнего дня. И Ивана, конечно, все равно не надоело. Впрочем, это он как раз заранее знал. Но, вернувшись домой под вечер 31 декабря, он внезапно затосковал. Хотя не обманывал Берту. До сих пор Новый год не казался ему важным праздником, или, скажем, знаменательной датой. Но и никогда не вгонял в депрессию. Просто слегка раздражал. Оттуда вдруг стало по-детски обидно. Хоть плачь. Ни в какой клуб Иван, конечно, ни с кем не пошел. В любом случае, об этом надо было договариваться заранее. А ему как-то даже в голову не пришло. Идея проспать всю ночь была хороша, но совершенно нереалистична. Они с Бертой дрыхли почти до полудня, и теперь он был свеж и бодр, как никогда. В конце концов, составил вполне приемлемый план. Сходил в магазин, купил килограмм мандаринов и три бутылки сухого вина. Решил, сварю большую кастрюлю глинтвейна. Буду всю ночь читать Бертиной детективы, это почти все равно, что болтать с ней о пустяках. Полночь Иван встретил, как было задумано, в кресле, с кружкой Глинтвейна и книгой. Пока за окном гремели салюты и взлетали в небо петарды, он перечитывал первый том, где шахматист Клаус знакомится со своей новой соседкой Илоной. Они оба кажутся нелепыми, трогательными дураками и даже не представляют, что у них впереди. Какое-то время правда было неплохо, но к трем часам Иван как-то незаметно скис. Решил позвонить Берти, поздравить... «Ай, ладно, при чем тут какие-то поздравления? Просто поговорить». Услышать ее голос, спросить «А в этом году ты меня любишь?» и услышать знакомое, задумчивое, почти печальное «Ой, ты знаешь, похоже, что да». После такого приятного разговора вполне можно было бы допить остатки глинтвейна и завалиться спать. Но вместо Берты ему ответил механический голос «Абонент недоступен» и прочее бла-бла-бла. И вот это его не на шутку встревожило. Хотя, конечно, можно было списать на плохую работу связи в новогоднюю ночь или обычную Бертину рассеянность. Подумаешь, заработалась. Забыла зарядить телефон. Но это теоретически. А на практике звонил ей снова и снова. Наверное, тридцать раз, а может быть, сорок а потом плюнул и стал одеваться. Чего сидеть и в гадать, тыкая в телефонной кнопке, когда до ее дома на улице Повелу Вишинскую отсюда максимум двадцать минут пешком, сказал себе «Я просто посмотрю на ее окна и, может быть, крикну привет». Окна Бертиной квартиры на втором этаже были темными, только в гостиной горел не то чтобы свет, скорее свеча, но, вопреки здравому смыслу, это зрелище Ивана не успокоило — Наоборот, встревожило еще больше. Даже мелькнула совсем уж нелепая мысль «Где свеча, там пожар». Хотя и сам понимал, что это слишком. Даже для свихнувшегося влюбленного перебор. Однако после того, как она не выглянула на его крики и даже Зиги не залаяла в ответ, Иван понял, что перспектива впервые всерьез поссорится с Бертой и пугает его куда меньше, чем идея вернуться домой. Потому что как поссоримся, так и помиримся, долго ли умеючи а с ума я могу сойти навсегда. Звонить в дверь не стал. Открыл замок своим ключом, бормоча. Чем хуже, тем лучше. Почему, собственно, хуже, даже мысленно уточнять не стал. Застукать Берту с любовником было совсем не так страшно, как обнаружить, что ее вообще нет на свете. Сам не знал, как такая глупость могла прийти ему в голову, но она пришла и тут же по-хозяйски заняла все свободное внутричерепное пространство. И несвободная тоже. И вообще, все В гостиной Берты действительно горели свечи. Две обычные и одна темно синяя украшенная золотыми вензелями. Сам ее на рождественской ярмарке покупал. На низком журнальном столе стояло блюдо с мандаринами, две початых бутылки с неведомо чем и одна большая тарелка, на которой красовался кусок пирога. Берта сидела на ковре по-турецки. Зигзаг сладко спал, умостив на ее колено свою сливочную башку, а оба кресла были заняты какими-то незнакомцами. В одном сидел худой лысый старик, завернутый в клетчатый плед, в другом — крупная высокая женщина. Она первой заметила Ивана и улыбнулась ему так приветливо, что он, еще ничего толком не понимая, на всякий случай заранее всех простил. Старик флегматично сказал, «Ну вот, все, как я говорил, надо было спорить с вами на деньги, был бы сейчас богат». — Когда уже вы, юные дамы, поймете, что тайны следует иметь не от всех? Берта обернулась к Ивану, сперва нахмурилась, но тут же улыбнулась и махнула рукой, сказала, — Ладно, что с тобой делать, раз уж пришел, садись.